Глава двенадцатая. Майк смотрел на толпу в надежде, что хоть кто-нибудь присоединится к общажному кошмару. В конце концов, президент студсовета сказала. «Извините, но похоже, что ничего не получается. Нам нужно продолжать. Ваша команда не проходит». Внезапно раздался голос. «Проходит!» Огромная фигура пробилась сквозь толпу, и забралась на машину рядом с Майком. Это был Салли, который все видел. «Вы забыли про приглашенную звезду!» Майк уставился на Салли. «Ты? Ни за что!» Он снова взглянул на толпу. «Кто-нибудь другой? Ну, еще один!» Председатель начала терять терпение. «Мы закрываем регистрацию», — сказала она. «Он в команде?» Майк воздел руки к небу, сдаваясь. «Хорошо, да, он в моей команде!» Декан холодно улыбнулась Майку. «Удачи!» И ушла. Салли только пожал плечами. «Хорошо, Вазовский. Какой план?» В тот же вечер Майк и Салли с чемоданами переезжали в дом общажного кошмара. Они дошли до маленького домика с резным крылечком и кружевными занавесками на окнах. «Это и есть их братский дом?» — спросил Салли. Лысый монстр открыл дверь и дружески приветствовал их. «Привет, новые члены клуба!» — сказал он, размахивая щупальцем. «Залетайте! Для меня большая честь встречать новых друзей!» Майк и Салли обменялись сомневающимися взглядами, когда парень провел их в дом, больше похожий на жилище древней старушки. Все вокруг было заполнено безделушками и подушечками для булавок. «Мы и называем эту комнату «зала для тусовок», сказала радостно, улыбаясь, толстенький монстр. «Правда сказать, мы еще и не тусовались всерьез», призналась одна из голов двуглавого монстра. Другая голова добавила. но в случае чего все готово». Он щелкнул выключателем на пульте, и диско-шар, оторвавшись от потолка, рухнул на пол. Старший протянул Майку кружку. «Пышет жаром, паровоз, шоколад он вам привез». Майк понял, что надо действовать решительно, и открыл рот. «Прежде всего, я хотел бы начать с...» Салли перебил его. «Парни», — сказал он, скептически глядя на них. «Вы все со Страшильного?» «Поступали, но проучились недолго». «Старушка Терзалис не приняла нас всерьез», — ответил лысеющий монстр и протянул Салли свою визитную карточку. «Дон Карлтон, вечный студент», — сказал он со вздохом. «Тридцать лет в текстильной промышленности, а потом старину Дона списали. Я понял, что либо сижу дома и жалею себя, либо возвращаюсь в университет изучать компьютер». Майк и Салли глупо кивнули и обернулись к желтому двуглавому монстру. «Привет, я Терри!» — пишется через «е», — сказала одна из голов. «А я Терри!» — через «э», — добавила очень похожая на нее голова. «Мой брат слегка повыше, зато я...» «Неотразим!» — хором закончили обе головы и улыбнулись. Следующий монстр состоял в основном из двух ног, покрытых фиолетовой шерстью. «Привет, я Арт, студент философского факультета. Рад, что смогу вместе с вами радоваться и печалиться», эмоционально сказал он, вытирая глаза. Он вручил новым друзьям по тетради с единорогом на обложке. Салли посмотрел на него, как на ненормального. «Сюда вы можете записывать свои лучшие сны», объяснил Арт. Внезапно позади Салли появился маленький толстый монстр, отчего Салли подскочил и ойкнул. «Меня зовут Скотт Склизли», — сказала капля, моргая всеми пятью глазами. «Для друзей просто слизень. Никуда не поступил, нигде не работаю и вообще никому особо не нужен, кроме как здесь». Майк снова попытался взять бразды правления в свои руки. «Итак, теперь мы все знакомы». Как капитан нашей команды, начал он, но Салли снова перебил его. «Ребята, так вы что, еще никогда никого не пугали?» Все кошмары рассмеялись. «Всего ничего», — сказал Слизень. «Зато теперь у нас есть ты!» Дон с энтузиазмом кивнул. «Ты самый страшный чувак из всех, кого я знал, даже с этими розовыми пятнами!» Майк недоверчиво посмотрел на них. «На самом деле, хорошо, что у вас теперь есть я», — сказал он, но никто его не слушал. Слизень взял огромную лапу Салли и приложил к своей голове. «Твоя рука больше моего лица!» — воскликнул он. Терри добавил. «Настоящая меховая гора! Мы уже решили, что у нас нет никаких шансов, но Майк сказал, что если мы выиграем, то нас всех примут на страшильный факультет». и мы станем настоящими страшилами, — взволнованно выкрикнул Терри. «Это точно», — сказал Салли с сомнением. Он бросил на Майка нервный взгляд. Но тот лишь улыбнулся и кивнул, как будто и не сомневался, что все получится.